«Недалеко от нашей деревни есть озеро. На первый взгляд обычный водоем, но моя бабушка рассказала странную историю о нем. Когда она была молодая, они с подружкой подслушали, что в озере этом утопилась одна женщина. Женщина была очень красивая, но несчастливая. Не везло ей с мужчинами. Все как один бросали». От этого, говорят, и утопилась. А потом душа ее поселилась в озере, делая купающихся в нем девушек красивее, но они никогда не становились счастливыми. А в это время подружке моей бабушки нравился парень. Красавец был на всю деревню, все девки за ним ухлестывали. А подруга ее, правду говоря, была не самой красивой. Подговорила она мою бабку ночью пойти в озеро купаться, красоты утопленницы попросить. Выбрались они ночью к озеру и пошли купаться. Ничего не произошло. Посмеялись девушки и домой пошли. В следующую ночь опять подруга бабулю позвала. Только вышли они на дорогу, что к озеру ведет, а подружка заметила, какая луна красивая, да ночь светлая. Мол, совсем страшно не будет. Разделись они и пошли в воде плескаться. Тут бабушка почувствовала, словно рядом кто-то холодный под ногами проплыл. Думала она, что рыба была, но за ней светлая полоса по воде прошла, похожая на белое платье под водой. Бабушка моя испугалась и с криками выбежала из воды. Подружка ее посмеялась, Сказала, что она трусиха и рыбы испугалась. Бабушка уже хотела обратно в воду зайти, как в воде опять эту белую полосу увидела. Направлялась эта полоса прямиком к подружке ее. Но та не видела ничего, только смеялась. Бабуля начала звать ее, но та не слышала. И тут началось невероятное. Белый шлейф вокруг подружки закружил. И словно обвивать ее стал. Но подруга та совсем не боялась. Она, наоборот, хотела этого и получала удовольствие. Шлейф поднимался, окутывая тело подруги. Сначала только ноги, а потом поднимая все выше и выше, с каждой секундой становясь ярче. Подруга ее подняла вверх руки и рассмеялась. Бабушка испугалась очень, закрыла лицо руками, поэтому не видела, что дальше произошло, только слышала, как вода сильно шумит, словно водопад где-то близко. Через некоторое время все утихло, но бабуля боялась открывать глаза, пока подруга не окликнула ее. Та подбежала к ней, начала спрашивать, что это было, но та только развела руками и сказала, что почудилось все бабуле. а она просто плавала и засобиралась домой. Может, и почудилось все бабушке. Но уже через неделю стала ее подруга с тем парнем встречаться. И словно стала она другой. Изменилось что-то в ней. Только недолго длилось ее счастье. Погиб тот парень, а она уехала из деревни. После этого бабушка больше не видела свою подружку.